12. С конца 1987 года на Дальнем Востоке началось повальное увлечение японскими и китайскими боевыми искусствами. Секции карате и кунг-фу росли как грибы после дождя. Строгие гуру в белых кимоно с черными поясами обещали любого задохлика за год тренировок превратить в мастера восточных единоборств способного в одиночку разбросать по улице десяток хулиганов. В видеосалонах львиное место стали занимать боевики с участием Брюса Ли или загадочных японских ниндзя. Популярность Брюса Ли зашкаливала. Если бы Брюс восстал из мертвых и пожелал баллотироваться в Верховный Совет СССР, выборы бы он выиграл легко, играючи, даже не зная русского языка. Ниндзя, замотанный во все черное, Стали русскими национальными героями. Кто только не пытался подражать им, освоивший нунчаки Воронов взялся за сюрикены, металлические плоские звездочки для метания. Через тренеры секции карате ему достали пару настоящих сюрикенов. Виктор год учился их метать и понял, что это пустая затея. Летали сюрикены красиво, но втыкались в деревянную мишень, как Бог на душу положит то есть никак, иногда просто отскакивали от нее. Преподаватель физической и боевой подготовки Серебряников перед занятиями по рукопашному бою сказал слушателям, «Не пытайтесь подражать ниндзя, вы не японские мальчики, родившиеся триста лет назад в семье наемного убийцы. Не пробуйте прыгнуть с места на два метра в высоту. Этого никто не сможет сделать». Ниндзя в фильмах прыгают вверх, с подкидной доски и летают по воздуху, привязанные невидимыми на экране веревками к специальному крану. Воронов в Карабахе не стал бы подражать ниндзя, но перед отъездом из кинотеатра ему на глаза попался кусок прочной веревки, длиной около 10 метров. «Это знак», – решил Виктор и наметил дерзкий спуск с крутого обрыва. Никакого смысла в этом одиночном рискованном спуске не было, но Воронов вырос на песнях Владимира Семеновича Высоцкого, воспевавшего смертельно опасный альпинизм. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Перед прогулкой в горы Воронов уложил веревку в сумку из-под противогаза, надел на голову панаму армейского образца и решил... Во что бы то ни стало, испытать себя, совершить спуск по поросшему кривыми деревьями склону оврага. Панаму песочного цвета Воронов нашел в подсобном помещении кинотеатра Октябрь. Как она туда попала, осталась загадкой, так как армейского типа Панамы не носили даже военнослужащие Калачевской бригады. Панама была на размер меньше, чем требовалось, но Воронов с гордостью надевал ее на прогулки в горы, Как ни крути, такой Панамы ни у кого в Степанакерте не было. «Ну, Господи, благослови!» — обратился к небу воронов и шагнул с обрыва высотой с пятиэтажный дом. Спуск был нелегким. Для продвижения вниз требовалось обернуть веревку вокруг ствола дерева, уцепиться за нее, сделать шаг вниз, нащупать ногой ствол или выступающий корень дерева, закрепиться на нем освободить один конец веревки и вытянуть ее к себе. Одолев почти без спуска взмокший и уставший Воронов решил отдохнуть. Трасса Степанакерц-Шуша лежала перед ним, как на ладони. В изредка проезжавших автомобилях можно было рассмотреть лицо водителя. Воронов отпил глоток воды из фляжки, уложил ее в сумку и стал готовиться к последнему этапу спуска. Не успел он сделать шаг вниз, как прямо под ним на обочине дороги остановился автомобиль «Москвич». Дверцы распахнулись и грянули белые розы в исполнении группы «Ласковый май». «Это армяне», — понял Воронов, даже не видя пассажиров автомобиля. Любимой песней мужчин всех возрастов в Степанакерте были «Белые розы». По телевизору каждый час крутили Шарля Азнавура распевающего веселую песенку с детьми у фонтана в Ереване. А из каждого гаража, из каждой автомобильной магнитолы неслось белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Воронов мог бы спуститься вниз, но ему не хотелось выглядеть перед армянами-идиотом, изображающим макаку в тропическом лесу. «Подожду немного», — решил Виктор и сел на землю у дерева, Минуты через две-три со стороны Шуши к армянам подъехал автомобиль УАЗ Буханка с опознавательными знаками медицинской службы. Из него вышел мужчина среднего роста, крепкий и физический, развитый, седва заметный, заметные на макушке. «Так вот ты какой, дедушка Ленин!» – узнал незнакомца Воронов. На фотографии проплешины не видать, на рисунке Грачева ее тоже нет. Если бы я не сидел на склоне оврага, то этой приметной детали тоже бы не увидел. Приехавший из шуши мужчина, без всякого сомнения, был львовским корреспондентом. Именно он с настороженным видом сидел плечом к плечу с упитанной молодой женщиной на фотографии из блокнота. «Был бы карабин, я бы снял его одним выстрелом», – подумал Воронов. «А если у него в салоне скорой помощи автомат лежит?» Тут же пронзительной молнией принеслась мысль – Я от него убежать не смогу при всем желании. Наверх с ловкостью кошки ни один ниндзя не взберется. Пока они меня не увидели, надо затаиться, подождать, пока разъедутся. Из москвича вылезли двое смоглых мужчин, по-братски обнялись с корреспондентом. И из скорой помощи вышли еще два незнакомца европейского вида. У одного из них рука была на перевязи. Оп, наша жертва появилась. Догадался Воронов, похоже, это тебя дружок Архерейский зацепил. От нетерпения Воронов заерзал на месте. Представление, развернувшееся на трассе, было очень интересным. Поговорив о чем-то, мужчины занялись делом. Перегрузили из салона УАЗика в багажник легкового автомобиля несколько картонных коробок. Объемный полиэтиленовый сверток затолкали в салон Москвича на заднее сиденье. Как только они закончили работу, на трассе появился автомобиль «Жигули» первой модели. Из него вышел Шабо, поздоровался за руку с корреспондентом. Бандеровец не стал тратить время на обмен любезностями с доктором Зорге и пошел к «Жигулям», где сидел человек, одетый в форменную черную милицейскую куртку. Такие куртки носили только слушатели и офицеры школ МВД. «Вот и разгадка», — обрадовался Воронов. «Сейчас я узнаю, кто наш враг, кого они забербовали». Шурак сбоку заставил Воронова невольно обернуться и замереть. Попавшей опавшей недавно листве к нему неспешно ползла крупная черная змея, хищно поблескивающими глазками. Ее раздвоенный язык быстро-быстро вылетал изо рта, словно змея ощупывала им дорогу. «Мать его, как же ты не вовремя!» Выругался про себя воронов. Что делать? Змея, похоже, ядовитая. Была бы палочкой, я бы смог подцепить ее и отшвырнуть на дорогу. Пусть бы заговорщики побегали от нее, попрыгали по трассе, как сайгаки. Но палочки нет, так что придется сидеть и смотреть, куда эта тварь поползет. Рукой ее брать опасно. Змея шустрое животное успеет цапнуть до того как и я ее откину в сторону». Отвлекшись на змею, Воронов пропустил момент, когда склонившийся к «Жигулям» корреспондент поздоровался с изменником и передал ему запечатанный конверт. Все внимание Виктора было сосредоточено на ядовитом присмыкающемся, приближавшемся к его ноге. «Юра, пока!» — крикнул Шабо. На трассе раздался звук одновременно заведшихся двигателей и автомобилей. Воронов глянул вниз. Скорая помощь развернулась и уехала в сторону шуши доктор Зорги с изменником в Степанокерт, мужики на москвиче за ними следом. Змея несколькими всплесками языка щупала голень перца на левой ноге Воронова и поползла дальше по склону оврага. Виктор перевел дух, выкурил сигарету и спустился на дорогу. Проклятая змея! Нет, чтобы на дорогу выползти и доктора Зорги укусить! Она ко мне приползла, берцы на вкус попробовала. Тупое, присмыкающееся. А я еще тупее. Как я с самого начала не догадался, что связь между нашим предателем и ливовскими корреспондентами идет не через участкового в Дашбулаге? А через Шабо? Участковый в этой пьесе дополнительный персонаж, связующее звено в одной и двух сценах. Предатели при распределении нарядов могли бы не в Дашбулаг, а на другой КПП отправить. Где бы тогда его львовские эмиссары искали? Доктор Зорги знает все перемещения в отряде. За ним никто не следит, он куда хочет туда и ходит. Покажет условный знак предатель встретится с ним в городе в укромном месте и оговорит детали планируемой провокации. «Жаль, конечно, что я не увидел изменника, но ничего, дальше легче будет. Если мне стала известна схема их связи, то, понаблюдав за Шабо, можно попробовать вычислить, кому он передает указания львовских бандитов». Воронов посмотрел на дорогу и засмеялся. «Весной этим человеком был бы я», — вслух сказал он. «Весной доктор Зорги больше всех в отряде именно со мной общался». Рядом с Виктором остановился грузовик. «Садись, брат, подвезу», — предложил водитель-азербайджанец. «Зачем одному по дороге идти, когда машина есть?» Воронов залез в кабину, спросил. «Не знаешь, как называется змея? Вся совершенно черная, длинная» пальцев два толщиной. «Гадюка», — уверенно ответил водитель, — «их тут много ползает. Если укусит, то можно умереть. Гадюки, они как армяне дурные, никогда не зная, что от них ожидать». Воронов кивнул в знак согласия и до самого КПП молчал, слушая, как водитель пересказывает новости о зверствах армян в окрестных селах. Водитель-азербайджанец подобрал одинокого путника, руководствуясь практическими соображениями. Увидев русского парня в кабине, армянские подростки не стали бы швырять в грузовик камни. Русский даже в гражданской одежде был представителем власти, которая с каждым днем все жестче реагировала на бесчинство на дорогах. Не успел Воронов перешагнуть порог школы, как ему повстречались начальник штаба и дворник. — Где ты шляешься, черт возьми? — набросился на него Сапунов. — Нам пора пробы воды брать. Я нашего друга видел, но рассмотреть не смог, змея помешала. — Потом расскажешь, — прервал его начальник штаба. — Сейчас переодевайся, бери автомат и поехали в Балуджу. Село Балуджа располагалось в десяти километрах от Степана Керта. Рядом с ним был заброшенный пионерский лагерь «Орленок», новое место дислокации хабаровского отряда. Переезжать в конкретную глушь дальневосточники не спешили. Каким бы враждебным ни становился Степанакерт, это все-таки был город с магазинами и армейской базой снабжения под боком. В пионерском лагере ближайшим магазином был Сельмак в Балудже. С началом блокады НКО товаров в нем практически не было, завозили только самое необходимое Муку, соль, сахар, крупы, спички и дешевые местные сигареты. Осмотр пионерского лагеря произвел на хабаровчан удручающее впечатление. Одноэтажные жилые корпуса с треснутыми стеклами. Вокруг них мусор и лужи из протекающего водопровода. Внутри продуваемых ветром корпусов пыль и засохшая грязь. Бойлерная не работала. Часть трупы местные жители скрутили и приспособили для подачи воды в личных хозяйствах. В питьевых фонтанчиках и душе холодная вода бежала еле-еле. В час по чайной ложке. «В Балуджея нет общественной бани?» Осматриваясь по сторонам, спросил Воронов. «Как же тут жить, если помыться даже раз в неделю невозможно?» Вольский решил эксперимент поставить. «Через сколько дней весь отряд начнет от вшей чесаться?» не блохи сами по себе не выведутся Дуство и мыло надо где то доставать наголо подстригись и в шах больше не думай раздраженно ответил сапунов хуже другое этот пионер лагерь совершенно не приспособлен для обороны нам придется организовывать здесь самую настоящую караульную службу а где взять для этого личный состав чтобы контролировать периметр непонятно мы передаем волгоградской следственной школе три кпп напомнил воронов освободившийся народ можно задействовать в карауле задействовать то можно но это же абсурд возмутился начальник штаба мы будем охранять сами себя спрашивается зачем мы здесь вдали от дома чтобы пионерский лагерь с автоматами в руках охранять я знаю выход весело крикнул дворник Если вода в пионерском лагере не пригодна для питья, то Степанакерская санитарно-эпидемиологическая служба запретит сюда заселяться. Пошли, возьмем пробы воды. Воду из-под крана набирать не стали. Две пробирки с образцами наполнили из лужи, в которой плавали коловайстики и мелкие жучки. Ответ из СЭС пришел через сутки. Вода представленных образцах из пионерского лагеря орленок соответствует ГОСТу, пригодна для питья и приготовления пищи, вредных примесей или болезнетворных микробов и не содержит. Как не содержит? разъярился дворник. Они сами не пробовали воду из лужи пить. Слизь от головастиков, наверное, очень полезная для здоровья, не хуже, чем хваленая минералка с сероводородом. «Что ты крыльями зря трепещешь?» – прикрикнул на него Сапунов. «Если принято политическое решение, то нас туда переселят. Даже если из кранов вместо воды будет ослиная моча бежать». Вольский пообещал освободить школу к новому учебному году. И он это сделает любым путем. Не нравится вода – кипятите на костре. Деревьев много вокруг лагеря растет. «Мы не сможем воду кипятить». Спокойно заметил присутствовавший при разговоре начальник тыловой службы. «У нас котлов для приготовления пищи на костре нет». Пока начальство спорило, Воронов с грустью подумал, что о минералке придется забыть. Каждый день гонять машину к источнику никто не будет. «Дворник, забирай Воронова и дуйте на войсковой аптечный склад», – приказал Сапунов. «Бери все лекарства, какие только дадут». Объясни мужикам, что мы будем жить у черта на куличках, в антисанитарных условиях. Все таблетки, бинты, мази, зеленку йод бери и все подряд. Пригодится.